Петя за Дирако. Просидели часа два в салоне Харьковчанки, выпили, закусили бифштексами, а до обеда никто не дотронулся. Сердце у Пети обливалось кровью, когда он выплеснул на снег густой наваристый борщ. Так жалко было и своего зряшного труда, и ребят, которые сгоряча не отобедали, скоро спохватятся, что желудки пустые, да будет поздно. Борщ, как на грех, получился на пятерку. Капуста и свекла хорошо разварились, впитали в себя бульонный сок, таяли во рту. Никогда бы не вылил такой борщ. А что с ним делать? На подобный случай нужен большой термос, в каких, по рассказам солдатам, на передовую обед таскали. А нет такого термоса, не предусмотрен. И кастрюли с герметическими крышками не предусмотрены, потому что во время движения балок трясет, как в хороший шторм. Без плиты специальной конструкции все равно готовить нельзя. Запрыгают кастрюли, как живые. Однажды Петя рискнул попробовать на ходу готовить, но ничего хорошего из этой затеи не вышло. Набил себе синяков, да продукты испортил. Гуляш оказался на стене, а щи на полу. Алексей Антонов хотел было запечатлеть эту забавную сцену на кинопленке, но дело закончилось тем, что он с проклятиями выудил свою камеру из кастрюли с гречневой кашей. Так что пришлось, как и раньше, готовить только на стоянках. Петя спохватился, что в суматохе забыл согласовать с Алексеем меню на ужин. А если поезд и дальше так пойдет, без остановок, как в первую часть ночи, то доктора не увидишь. Хотя нет, все равно Харьковчанка замрет, когда придет время батью уколы делать, тогда можно будет и согласовать. Ну а в крайнем случае придется взять инициативу на себя. Разогрею, решил Петя, мясо из борща, сварю макароны и поджарю яичницу, а бате котлетки из куриного филе с жареной картошечкой и кусочек балычка для аппетита. Меню для бати Петя продумал заранее, и перед началом движения положил размораживаться курицу, а из спального мешка, что в жилом балке под Нарами, достал шесть крупных картофелин. Картошки уже мало осталось в мешке, всего пуда полтора, и приберегалась она на первое блюдо. Но уж очень хотелось батю побаловать таким лакомством, жареной картошечкой. Котлетки, напомнил себе Петя, поперчить, а картошку залить парочкой взбитых яиц. А на третье какао с молоком. Всем, кроме Валеры, который какао видеть не может, в детстве перекормили. Валере, как всегда, кофе или чай покрепче, почти одну заварку. Утвердив эту программу, Петя стал думать, с чего начать. Времени до ужина много, часа четыре, так что спешить некуда. Встал, поморщился от боли в ногах и пожурил себя за то, что перед выходом с Комсомольской постеснялся напомнить Алексею о перевязке. Снял унтята, меховые носки из овчины, осторожно размотал сбившиеся бинты, покосился на ступни. Неделю назад страшно смотреть было. А сейчас ничего, заживают. Густо намазал марлю мазью, перебинтовал одну ступню, другую, обулся, потопал ногами. Ходить можно. Когда горел балок Савостикова, выскочил с дуру в одних унтятах на мороз и минут за десять так прохватило, что еле в камбус приполз. И опять же с дуру не признался Алексею сам размораживался по слышанному от кого-то бабушкиному рецепту. Сунул окаменевшие ступни в холодную воду. Алексей увидел, за голову схватился. Воду согрел, в теплой воде, оказывается, нужно размораживаться. Растер ноги, наложил спиртовую повязку, но все равно такими пузырями ступни покрылись, что шагу не шагнешь. Пузыри Алексей удалил, но легче от этого стало ненамного. Полежать бы с недельку, а кто людей кормить будет? В ту ночь готовил Алексей. И воин на камбузе стоял, бифштексы пережарил, зубы не брали, посоленную кашу еще раз посолил. Доктор он хороший, спас ноги. Краешка муха Петя слышал слова Алексея про опасность гангрена. но что касается кулинарии, руки у него не тем концом вставлены. И Петя соскользнул с нар и, крича про себя благим матом, поплелся на камбус. Никто его не останавливал, не уговаривал лечь. В походе это не принято. Раз поднялся, значит здоров. Больного из тебя делать не станут. Каждому хочется, наверное, чтобы посочувствовали, погладили по головке, но в экспедициях Петя от этого отвык. Да и раньше, честно говоря, никто его к ласкам особенно не приучал. Любил Петя свой камбус. Не мог бы ходить, приполз бы на камбус. Не только потому, что сытно и вкусно поесть главное, и оно же единственное удовольствие у походников, но и потому, что нужно было смыть с себя позорное пятно. Петя простить себе не мог, что хотел улететь с востока самолетом. Почему хотел, знал лишь один Попов. Это он уговорил. «Если ты, Петя, полетишь...» то и все полетят, куда им, мол, в походе без повара. Так что сделаешь доброе дело, и ребят спасешь, и сам живых останешься. Батя тогда лишь мельком взглянул и велел Алексею принять камбус. Лучше бы в морду ударил. Конечно, никакому доктору Петя камбус давать не собирался. Но первые дни ходил как оплеванный. Выбрал момент, повинился. Прости за глупость, батя. Тот похлопал по плечу, улыбнулся. И ребята вроде простили. Вначале будто по принуждению разговаривали, а потом снова начали подшучивать, матерью кормящей называть. Петя тщательно вымыл руки, разделал курицу и стал проворачивать филе через мясорубку. Тепло на камбузе во время движения. Вздремнуть бы часок, да уж очень трясет. Это еще на ровном куполе, а в зоне застругов такое делается, что привязывайся, не привязывайся, все равно швыряет, как горох в погремушке. Приятель-матрос рассказывал, что у них на корабле подвесные койки раскачиваются в шторм, как люльки, но в балке такую подвесить некуда. Плита, стеллаж для посуды, столик, умывальник, два ящика, вот и весь камбус. Развернуться негде. В два шага перейдешь. Чистое наказание, когда все собираются, не хотят в две очереди. Хоть полусидя, стоя, а вместе. Только в завтрак перед дорогой прибегает кто когда сможет. Пока машина греется, заскочил на минутку, поел каши, колбасы, сыру, напился кофе и бегом. Петя уложил фарш в кастрюльку и закрепил ее в гнезде на плите. Пусть стоит. Приготовить бы бате завтрак теперь можно минут за двадцать, как только доктор даст знать, что батя снова едок. Алексей говорит, не было бы осложнений на легкие почки. Остальное не то что ерунда, а жизни не грозит. Успели вытащить батю с того света. Уложить бы его сразу в теплую ванну. Почти что гарантия, что через неделю за рычагами бы сидел. Но где ее возьмешь в ванну? Беда всегда приходит в неподходящее время и в неподходящем месте. Валерия тоже не мешало бы в постели отлежаться, кашель унять. Перед Гавриловым Петя благоговел, а любил больше всех Валеру Никитина. То есть всех остальных он тоже любил, но не так. Игнат, скажем, иногда мог нагрубить, Маслову трудно было угодить. А Давиду наоборот, что не подашь, все съест без разбора, в облиску. Сомов молчун, а Тошка уж очень балагур. Перед Алексеем, как торобеешь, доктор все-таки. А Ленька хоть и старается, скромничает, а знаменитость свою спрятать в себе не может. Все они хорошие ребята, как братья. И все же такого, как Валера Второго, нет. Походник... «Без страха и упрека», — с уважением сказал о нем Алексей. «Ни образованию доктора, ни уму его, — завидовал Петя, — а тому, что ни с кем Валера так не разговаривает, как с Алексеем. Любят Валеру все, чистый и справедливый он человек, хотя большим начальником никогда не станет, потому что начальник, как сказал батя, должен уметь обижать. А разве Валера кого-нибудь обидит?» Петя понимал, что слово «обижать» у бати нельзя понимать слишком буквально, но про себя порадовался за Валеру. И не надо всем быть начальниками. К тому же Петя не мог забыть, что именно Валера его нашел и отличил среди многих. Произошло это так. Гаврилов послал Никитина на швейную фабрику выразить от имени походников признательность за хорошую одежду. Валера выступил в клубе, рассказал про антарктические морозы, пингвинов, походы, а когда беседа закончилась, к докладчику подошел худенький отрых с ясными глазами и, краснее от смущения, как девушка, представился. «Я, извините, повар. Меня зовут Петя Задирако». «Извиняю», — великодушно сказал Валера, — «но и что?» «Вот вы рассказывали, что походники едят на обед по большой миске щей с мясом, бифштексов по две порции с гарниром, компоты по две порции. А почему так много?» «Кто силен за столом, тот вообще силен», — пошутил Валера. «Это, конечно, правильно, но не всегда», — подумав, возразил отрок. «Аристократы тоже много ели, особенно дичи и мясо, но ведь работали они мало». «А ты по происхождению не аристократ?» — с улыбкой поинтересовался Валера. «Нет», — чистосердечно признался паренек, — «я из дома Обезоруженный Валера долго беседовал с Петей, удовлетворяя его любознательность, а при встрече доложил Гаврилову, что нашел повара для очередного похода. Гаврилов поехал на фабрику и пообедал в столовой. Понравилось». Встретился с Петей, поговорил с ним, и, поражаясь скороспелости своего решения, предложил идти в экспедицию. Петя невероятно обрадовался и бросился обнимать Гаврилова, но вдруг помрачнел. — А на меня не обидится? За что? За то, что я столовую бросаю на произвол. — Наоборот, будут гордиться, — заверил Гаврилов, проникаясь к руку все большей симпатии. Не каждый столовый друг мой посылает своего повара в Антарктиду. С того разговора прошло пять лет и два похода. Но хотя Задирако считался уже опытным полярником, даже самые зеленые новички смотрели на него сверху вниз, настолько безобидным и беззащитным выглядел этот долговязый, худой, и чудовищно доверчивый взрослый младенец. Незадолго до начала первого похода Давид спросил у Пети. — Гульфик получил? — Какой гульфик? — Вот тебе и на! — встревожился Давид. — Ну, мешочек из меха. Надевается на то самое, чтобы не отморозить. Беги на склад, требуй у Спиридоныча. Всем походникам положено. Степан Спиридоныч, начальник склада, долго не мог понять, что от него требует повар, а, сообразив, велел принести заявление с резолюцией заместителя начальника экспедиции Рогова. Петя написал под диктовку. «Прошу выдать положенный мне гульфик на гагачем пуху, к за задираку». И понес бумагу Рогову. Тот, вникнув, Сказал, что гульфики кончились и рекомендовал изготовить своими силами. Весь Мирный побывал в примыкавшей к медпункту комнате, где жили повара, чтобы своими глазами увидеть, как Петя шьет гульфик. Радисты морзянкой сообщили о чудаке на другие станции, и эта история в один день облетела всю Антарктиду. Когда походники уже вернулись с Востока, при Пете завели разговор, что, мол, с завтрашнего дня вводится такой порядок. В 6.30 утра каждый должен являться в кабинет Рогова и докладывать о своем самочувствии. Повозмущались бюрократизмом, но приказ есть приказ, нужно являться. Наутро в 6.30 Петя постучался в кабинет заместителя начальника экспедиции. Рогов еще спал. И Петя постучал погромче, а, получив разрешение войти, вошел и доложил, что чувствует себя хорошо и готов приступить к выполнению своих обязанностей. Спросони Рогов решил, что это продолжение сна и что-то промычал. Но когда на следующее утро повар его разбудил, чтобы доложить о своем хорошем самочувствии, Рогов запустил в него подушку. Скоро, правда, над Петей подшучивать перестали, потому что он так легко всему верил, что розыгрыш терял спортивный интерес. Рассказывать Петя не умел. Его окружали умные люди, знающие неизмеримо больше его и умеющие интересно подать свои знания. Петя с уважением их слушал, узнавал много нового для себя и радовался, что ему так повезло. Возвратившись после первой экспедиции домой, он, сбиваясь и путаясь, изложил свои впечатления, и у него получилось, что ничего особенного он не видел. И друзья, которые поначалу смотрели на него, разъюнув рот, быстро осознали свое превосходство и рассказали о действительно интересных и важных вещах, о событиях в столовой, о новом директоре фабрики, которые... «Рыбкину в подметке не годится» и прочем. Когда выпадала свободная минута, и можно было беззаботно посидеть в кают-компании, Пете иногда хотелось поведать товарищам о главных событиях в его жизни. Но он боялся, что события эти покажутся слишком мелкими, что слушать его будут из вежливости, и поэтому молчал. А когда интересовались, спрашивали – то беспомощно улыбался и бормотал что-то маловразумительное. И постепенно все поняли, что в биографии повара не было сколько-нибудь важного и интересного, о чем стоило бы говорить. А между тем, таких событий, как полагал Петя, по крайней мере, имелось три. О них, во всяком случае, он чаще всего вспоминал, и порою, пытаясь в них разобраться, даже прибегал, к благожелательной помощи Валера. Ни своих родителей, ни того, какими судьбами он оказался в детдоме, Петя не помнил. Где-то в памяти мелькали смутные воспоминания о женщине, лежавшей в постели, о множестве людей, заполнивших комнату, и все. Детдом был хороший, и люди в нем работали хорошие. Но все равно, ложась спать... Петя всегда долго лежал с закрытыми глазами и мечтал, что вот-вот прибегут и скажут, что его нашли. Такие случаи бывали, на его памяти нашли двоих. Может, это были и не настоящие родители, но те ребята считали, что настоящие и радовались своей участи, потому что, как известно, самое большое счастье, доступное человеку, это жить в семье. И все же о своем дед-доме Петя вспоминал с гордостью и любовью, с горячей благодарностью к воспитавшим его людям. Ибо каждый дед-домовец, даже если его и не нашли, уверенно смотрел в будущее, знал, у него будет работа, дом и семья. Много лет назад, еще до войны, на большую швейную фабрику, находившуюся по соседству, назначили директором Григория Сергеевича Рыбкина, молодого выдвиженца из рабочих. Это был удивительный человек. Старые деддомовцы вспоминали, как он пришел и сказал, «Кто это распустил слух, что у вас нет родителей? Голову ему оторвать мало такому дураку. Мы швейники ваши родители, а вы наши сыновья и дочки». С тех пор фабрика стала для ребят вторым домом. Все свободное время они проводили в цехах, праздники справляли вместе с рабочими и на демонстрации ходили одной колонной. Каникулы проводили в фабричном лагере и так из поколения в поколение. Жили жизнью фабрики, пыль готовы были сдуваться ее стен. Каждый станок знали, и каждого человека. Когда... В котельной произошел несчастный случай, и трех рабочих обварило. В очередь выстроились кожу для пересадки и кровь предлагали, отчаянно завидуя старшему, которых взяли. Чтобы помочь, план выполнить. По воскресеньям работали в цехах. Из территории цветущий сад сделали. Над пенсионерами шефствовали, с малышами в фабричном детсаду нянчились. В конце каждого учебного года на торжественном собрании в фабричном клубе директор вручал деддомовцам, выпускникам школы, трудовые книжки. А потом новичков вели в общежитие, давали каждому костюм, пальто, ботинки и деньги на жизнь до первой получки. А девушкам, которым нужно больше, чем ребятам, всего вдвойне. Жили бывшие домовцы в общежитии, с отдельными комнатами было трудно. И Григорий Сергеевич просил, не настаивал, не приказывал, а именно просил жениться, выходить замуж в своем коллективе, чтобы легче решить проблему жилья. Случалось, конечно, что женились на стороне, но и тогда свадьбу организовывал Фобком. А Григорий Сергеевич награждал молодоженов дорогим подарком, столовым сервизом, если оба свои, или чем-нибудь менее ценным, если свой только один. А когда в молодой семье рождался ребенок, директор привозил коляску с приданым, ложечку от себя дарил на зубок, и, узнав предварительное пожелание родителей, давал имя первенцу. Хоть и смеялся, разводил руками, отговаривал немодное, мол, имя, А что не мальчишка рождался, то Гришка. В яслях, а потом в детсаду путаница, чуть не половина Гришек. Ни кожу и кровь, ни время и силы свои жизнь бы отдали за фабрику и общего всеми любимого отца Григория Сергеевича. С радостью к нему, с бедой к нему, за советом и помощью к нему. На фронт всем коллективом провожали. Жене его с тремя детьми дня бедствовать не позволили. Здравами в городе было плохо, свои из общежития доставляли. Хлебными и продуктовыми талонами сбрасывались, отоваривали и привозили от коллектива. Всю войну обогревали, кормили, одевали и обували отцовскую семью. В сорок пятом вернулся майор Рыбкин живой, хотя и без руки. А место занято. Три с половиной года заместительница Вера Ивановна исполняла обязанности, берегла директорское кресло. А под самый конец прислали нового, не хорошего, не плохого, а обыкновенного руководителя по профессии. Пришли к нему работницы – Мужчин почти не осталось на фабрике, войной выбило. И по-доброму попросили. Уходи с миром. Григорий Сергеевич вернулся. Новый раскричался, выставил их из кабинета, а они к секретарю горкома. Подумал секретарь. Сказал, что дело щепетильное. Ничем новый директор не провинился. Не за что его освобождать, повода нет. А была среди женщин бывшая детдомовка Валя Прохорова, Разбитная и красивая девка. Заберите его от греха подальше, товарищ секретарь, посоветовала. А не то мы такой повод устроим, что не вы, так жена выгонит. Смехом началось, а делом кончилось. Вернул коллектив Григория Сергеевича на фабрику. И мало-помалу все пошло по-прежнему. Каждый год в детдоме выпуск и на фабрику. Уходили и в институты, и в техникумы, но большая часть так и оставалась в родных цехах. Когда дошла очередь до Пети за Дирако, он не мучился сомнениями, потому что призвание свое давно определил. Начал учеником, за старательность и любовь к делу быстро получил самостоятельную работу и стал классным поваром. Отслужил в армии, тоже поваром. И хоть начальник офицерской столовой сулил золотые горы, не остался на сверхсрочную, а возвратился на фабричную кухню. К этому времени и произошло одно из тех важных событий, о которых речь шла выше. Петю разыскала двоюродная тетка. Почему она раньше его не находила, Петя не знал, и неудобно было спрашивать. И незачем омрачать таким бестактным вопросом свалившееся на него счастье. Тетка с двумя дочками жила в пяти автобусных остановках от общежития. И раз в неделю, чтобы не докучать нежданно обретенным родственникам, Петя приезжал к ним в гости. С волнением смотрел семейный альбом, не мог оторвать глаз от фотографии, на которой были совсем молодые Его нынешнего возраста мужчина и женщина, отец и мать. Себя увидел младенцем у матери на коленях, отца в солдатской шинели. И так незнакомое ему прошлое взяло его за душу, что умыл слезами альбом. А потом ходил лунатиком, работа из рук валилась. Узнал, что отец погиб на фронте в самом конце войны. А мать ненадолго его пережила, умерла от гриппа в холодную осень. Вещей после них не осталось, не считая коврика, который мать подарила сестре, за неусыпные заботы и любовь. Петя подзанял денег, купил новый хороший ковер, привез его тетке и попросил подарить взамен тот самый коврик, уже сильно потертый. Тетка великодушно подарила и Петя повесил коврик над своей кроватью, а на него фотографии родителей в рамках. Так Петя Задирако обрел свое прошлое, пустил в него корни. Вторым знаменательным событием стала встреча с Никитиным и Гавриловым. Она произошла вскоре после смерти Григория Сергеевича Рыбкина, второго и любимого отца. 17 лет залечивал старые раны, не раз мужественно ложился под нож, чтобы продлить жизнь, шесть операций перенес, а седьмой не вынес, умер, когда из-под сердца вытаскивали крохотный осколок величиной с половину горошины. Проводили в последний путь, осиротели. «Будь Григорий Сергеевич живой», Не хватило бы у Пети духа уйти в Антарктиду, потому что директор высоко ценил молодого повара и был бы огорчен его уходом. Умер Григорий Сергеевич, и узы как-то ослабли. Не очень намного, но настолько, что Петя решился принять лестное предложение Гаврилова. Тем более, что семейный совет с большим одобрением отнесся к такой редкостной возможности, особенно когда узнал, что в зимовку Заработок Пети достигнет 400 рублей в месяц, не считая бесплатного питания и одежды. До сих пор деньги не играли большой роли в Петиной жизни. Питался он в столовой, жил в общежитии, одевался скромно. Не только потому, что еще не привык к дорогой одежде, но главным образом потому, что стыдился тратить деньги на себя, когда в детдоме многого не хватало. Бывшие деддомовцы, особенно холостяки, в получки скидывались и покупали ребятам то аккордеон, то школьную форму и учебные пособия, а то просто ящики с яблоками и сладости. Так что сбережений у Пети не водилось. Другое дело полярные деньги, которые по расчету складывались в столь изрядную сумму, что Петин авторитет в семье заметно вырос. Тетка... Начала упрекать племянника, что тот приходит лишь раз в неделю, уделяет мало внимания сестрам, тратит деньги на чужих людей и вообще ведет себя не по-родственному. Упреки казались Пете справедливыми. Товарищи, правда, намекали, что тетка могла бы вспомнить о племяннике лет двадцать назад. Но Петя, хотя такие намеки его и смущали, старался над ними не задумываться. И само собой получилось, что при оформлении в экспедицию он завел сберкнижку, написал доверенность на имя тетки и попросил ее не стесняться в расходах. Тетка легко дала себя уговорить, всплакнула и на прощание умоляла Петю не забывать о своем здоровье. Как-то в порыве откровенности Петя восторженно рассказала о своих родственниках Валере о том, какие они чуткие и заботливые, с трепетом показывал шарфы, носки, собственноручно связанные, и подаренные ему сестрами. Восхищался теткой, которая взяла на себя нелегкую обязанность распоряжаться его сберкнижкой. Валера хотел было прямо и недвусмысленно растолковать Пете, что наимность должна иметь какие-то границы. Но взглянул на голубоглазое лицо этого 25-летнего ребенка и от нравоучений воздержался. Настоятельно посоветовал только срочно вступить в кооператив, купить и обставить квартиру. Следовать Валериному совету Петя, однако, не счел возможным, поскольку это было бы слишком эгоистично. Зачем ему в его годы отдельная квартира? Что скажут друзья, когда узнают, что он задумал от них отделиться? — Впрочем, вернувшись домой, он убедился, что денег на сберкнижке осталось немного. Поначалу это его слегка обескуражило, но, поразмыслив, он даже порадовался тому, как умело распорядилась тетка его вкладом. Обменяла свою комнату на две, красиво их обставила, со вкусом нарядила дочерей и племянника не забыла, купила ему модный костюм, плащ, рубашки и обувь. На книжке, к счастью, было еще 600 рублей, и Петя без долгих размышлений перевел их на счет дома для покупки пианино. Узнав об этом его поступке, тетка очень обиделась, почти целый год разговаривала с племянником подчеркнуто сухим тоном, и окончательно простила только тогда, когда пришло время для серьезного разговора. Разговор этот заключался в том, что, мол, Пети пора остановиться на ноги и обзаводиться семьей. Тетка заявила, что она всего в жизни насмотрелась и хорошо знает, какие опасности подстерегают молодого человека на этом тернистом пути. Человека неопытного, да еще и со слабым характером, любая вертихвостка может в два счета затащить в ЗАГС. Чтобы такого не произошло она взяла на себя труд позаботиться о Петиной судьбе и подыскать ему невесту. С этими словами тетка вышла из комнаты и вернулась, ведя за руку, потупившую глаза, старшую дочь Светлану. Петя как сидел, так и окаменел на своем стуле. Жениться на Светлане он никак не хотел. Она была пусть троюродная, но все-таки сестра, к тому же очень некрасива, и лет напить старше его. Да и вообще Петя не собирался ни на ком жениться. Но тетка, не обращая внимания на то, что племянника не онемел, сунула его безжизненную руку в руку дочери и пожелала молодым большого счастья. Потом она что-то говорила, и Петя что-то говорил. По ее требованию вяло поцеловал невесту в щеку, посидел оглушенный с полчаса и отправился домой, при великой растерянности. Приведя в порядок свои мысли, он понял, что теткин план ему совсем не нравится. А с другой стороны, нельзя и обидеть родственницу, которая так искренне желает ему добра. Запутавшись в этих противоречиях, Петя решил, что сам в них не разберется, и поехал к Валерии Никитину. Рассказал ему все, как было. «Так ты ее не любишь?» — спросил Валера. «Почему это...» — Не люблю, — удивился Петя. — Родня ведь? Валера с трудом подавил улыбку. — А как женщина, она тебе нравится? — Извини за прямоту. Ты хочешь, ну, скажем, прижать ее к своей груди. Петя покраснел и замотал головой. — Зачем же тебе тогда на ней жениться? — Сам не знаю, — вздохнул Петя. — Тебе неудобно перед теткой? — Ага, — обрадованно признался Петя. «Понятно», — разобрался Валера. «Даешь мне слово, что сделаешь так, как я скажу. Хорошо? Позвони Светлане, именно Светлане, а не тетке, и предложи ей встретиться где-нибудь в кафе. И честно признайся, что ты ее не любишь». «Но ведь я ее люблю», — возразил Петя. «Да, я забыл. Скажи, что любишь ее как сестру и только» и поэтому жениться на ней не можешь. И еще сошлись на меня. Никитин, мол, консультировался с учеными-биологами, и те категорически возражают против такого брака, так как смешанная родственная кровь вредно отразится на потомстве. Запомнил? Петя уныло кивнул и отправился домой. На свидание Светлана явилась вместе с матерью, что сразу же опрокинуло Валерин хитроумный план. Когда Петя сбивчиво перечислил аргументы, тетка сделала вид, что падает в обморок, и насмерть перепуганный племянник прекратил всякое сопротивление. Было решено сыграть свадьбу осенью, чтобы сэкономить на проводах жениха в экспедицию. Валера позвонил Гаврилову и попросил срочно приехать, чтобы спасти Петю. Батя прилетел, разобрался в ситуации, и под предлогом оформления в экспедицию отобрал у Пети паспорт. Тщетно тетка ходила по разному начальству и жаловалась на Гаврилова, который своим самоуправством разрушает новую счастливую семью. Тот стоял насмерть. Из дерганной, разрываемой на части, Петя так и уехал в экспедицию не нерасписанным. Доверенность на деньги он, правда, оставил и пообещал жениться по возвращении, в дороге понемногу отдышался, уступил, терзаясь Валериным доводом, и под его диктовку написал две радиограммы. Первый он освобождал Светлану от данного ею слова выйти за него замуж, а второй изменял доверенность и поручал дирекции фабрики оформить его вступление В жилищный кооператив ответные радиограммы тетки Валера преступно перехватывал, и Пети не показал. Так что к моменту прихода в мирный, третье важнейшее в Петиной жизни событие перестало быть злободневным. К тому же и времени вспоминать о нем у повара не было. Так завертело его в предпоходной сутолке. не Нешуточное дело подготовить. На несколько месяцев питания для 11 человек. Отобрать на складе продукты. Сотая часть работы, их еще следовало превратить в полуфабрикаты. Попробуй отвари мясо в походе, когда вода на куполе закипает при температуре 80 с небольшим градусов. Пять часов будет вариться, не сварится А сколько газа нужно затратить на такую варку, не напасешься? Поэтому разные бульоны, мясные, грибные, рыбные, Петя готовил в Мирном. Заливал бульон в ведро, замораживал на свежем воздухе, вносил обратно, вываливал в пергаментную бумагу, упаковывал как следует и относил в холодный склад. Таким же образом заготавливал мясо кур, рисовую, перловую, гречневую кашу, белый и черный хлеб. Работа была адова, и никакого отдыха не предвиделось. Подоспел поход. А в походе Петя спал часа на полтора меньше всех. Вставал готовить завтрак. во вралах участвовал наравне с товарищами. Во время движения трясся в балке, а на стоянках кухарничал и подавал на стол. Алексей помогал как мог. Доставал из ящиков на крышах балков брикеты бульона, мяса и каши, заготавливал для воды снег, закалывал кабанчика, как говорили походники, чистил с Пети картошку, пока он одну, Петь и десять, и помогал мыть посуду. Но теперь на Алексея рассчитывать нечего, пока батю не поставит на ноги. На шаг от него не отойдет. Скучно сидеть без работы в балке. Все, что можно было сделать дороги, Петя уже сделал. Картошку почистил, фарш приготовил, кастрюли надраил. К Сомову, что ли, в кабину попроситься? Но разговаривать Сомов все равно не любит. За рычаги не пустит, злой без курива. Петя достал из стеллажа коробку из-под печенья и пересчитал сигареты. Осталось 16 штук на восемь курильщиков. Если даже одну на троих после обеда, только на пять дней хватит. Обедать приходят, глотают, не разжевывая, лишь бы поскорее закурить. Что будет? Петя сокрушенно покачал головой. Припомнил неожиданно, что в левом углу, в продуктовом ящике, лежит большой пакет леденцов который, как известно, помогает курильщикам отвыкать от их вредной привычки. Достал пакет, прикинул. Если штук по пять в день давать каждому, может хватить. С сочувственной улыбкой припомнил яростный вопль Игната. От женщин отвыкли, от бани и кино отвыкли, а теперь от курева отвыкай. Трах-тарарах-тах, тяжело придется ребятам. Подумал о том, что нужно не забыть приготовить клюквенный морс, и потрогал рукой бак, уже чуть теплый. Батина придумка, бак с герметической крышкой, завинченный болтами. На стоянке набьешь его снегом, подключишь теплоэлектронагреватель тен от бортовой сети и получаешь больше 100 литров воды. Хватает и на камбус, и на мытье посуды, и на морс. Воздух на куполе сухой, носоглотку дерет нождаком. Вот Петя каждому и дает в дорогу двухлитровую флягу с морсом. Вешай ее в кабине и пей сколько хочешь. Тигач дернулся, остановился, и Петя прибольно ударился спиной о плиту. Морщий стал ждать нового рывка, Но его не последовало. Наоборот, Сомов чуть приглушил двигатель. Петя ты оделся, вышел в тамбур и приоткрыл дверь. Низги не видно, снова низовая метель, будь она неладна. Соскочил на снег, тщательно прикрыл дверь тамбура и залез в кабину. Дульник начался, туда его в качель, выругался Сомов. И вдруг, рывком откинув дверцу, зарал, Куда прешь? В двух шагах слева прогромыхал Ленькин тягач. Ленька явно сходил с колеи куда-то в сторону. Сомов выскочил из кабины, бросился за тягачом, исчез в снежной пелене, но через минуту вернулся, шаря вокруг руками, как слепой. — Говорил Бати, не бери щенка! Усевшись на место, плачущим голосом проговорил он. «Ищи теперь и голку иголку в сене!» «Сиди!» — прикрикнул на Петю, который порывался выйти из кабины. Еще тебя потом разыскивай!» «Но ведь нужно что-то делать!» — захлебнулся тревогой Петя. «Нужно обязательно что-то делать!»